Глава пятая. Статья. С чего начинать? То, что написано без старания, обычно читается без удовольствия. Сэмюэл Джонсон. Поскольку не существует понятия «типичный журнал», не существует и типичного способа написания материалов для журналов. Стиль статей будет зависеть от цели конкретного издания, от круга его читателей. То же, та, но может быть... В меньшей степени относятся и к газетам. Разница между обзорной статьей в газете The Independent и подобной же, но написанной для газеты The Sun, будет вид ясно видна. Разнообразие стилей. Поскольку разные журналы посвящены различным областям, то, соответственно, не одинаковыми будут и цели, для которых написан тот или иной материал. Круг читателей во многих случаях тоже делится по интересам, классовой принадлежности и возрасту. Некоторые издания намеренно используют стиль, который может полностью оттолкнуть читателей не его круга. Их главная цель – помочь своей аудитории ощутить себя частью определенного сообщества. Или по меньшей мере дать понять, что этот журнал читают только люди с одинаковыми взглядами, допустим, на музыку или моду. Примеры можно найти в предназначенных для девушек возраста до 18 и молодых женщин изданиях, которые пестрят жаргонными словечками повысить тираж за счет этого не получится, поскольку такая лексика будет понятна не всем. Зато целевая аудитория почувствует себя причастник прогрессивной части общества. Использование или, по меньшей мере, понимание этой области языка помогает молодым читателям отличать себя от менее, так сказать, продвинутых сверстников, а также от своих родителей или преподавателей. Если обратиться к музыкальным, подростковым или спортивным журналам, то можно увидеть бесконечное разнообразие примеров сленга. Это, несомненно, придает изданию развлекательный характер, аж и шутливый тон, и игра всегда были традиционными для стиля английских авторов. Издатели придают большое значение стилистическим различиям между журналами одного профиля. Особенно сегодня, учитывая э, перенасыщенность рынка потребительских журналов. Хотя, не и, и не, я не уверена в том, что подобные стратегии действительно работают. Кажется, что все журналы нацелены на определенную группу читателей, используя одну и, и, одни и те же стилистические приемы, возможно, просто заимствуя их друг у друга. Какой стиль использовать? Эта книга, к сожалению, не может... Стать учебником по написанию статей для журналов. Хороший автор, работающий для журнала, должен четко представлять себе аудиторию, для которой он пишет, а хороший литературный редактор должен помочь ему в этом. В зависимости от того, как для, для кого пишется статья, меняется стиль ее написания. Мы все делаем нечто подобное в ежедневном общении с окружающими нас людьми. Но в этом смысле подстроиться под требования рынка намного труднее, чем мы думаем. Дело не просто в интересной манере изложения своих мыслей, хотя и так понятно, что писать для множества читателей ежемесячного журнала с большим тиражом гораздо сложнее, чем разговаривать с соседями на лавочке. Есть и более серьезные трудности. Например, довольно часто журналисты пишут для читателей, которые отличаются от них по социальному положению, образованию или даже возрасту. Для газет это не так существенно, поскольку обычно они стремятся угодить более широкому кругу читателей. Но в журналах такие различия между автором и аудиторией имеют большое значение. К примеру, вы пишете для девушек в возрасте до 18 и значительно старше – Что вы знаете об особенностях их языка? Если бы вы недавно вошли из этого возраста, было бы несколько легче, хотя разговорный язык изменяется каждые несколько лет, и вы все равно можете отстать от жизни. Если у ваших друзей или у вас лично есть дочери этого возраста, поговорите с ними. Вам будет полезно ознакомиться с журналами, телерадиопередачами, которые интересуются, которыми интересуются ваши потенциальные Читатели. Правда, в написанном вами материале все равно может чувствоваться искусственность. Не избежайте постоянного повторения одних и тех же тем, поскольку другие журналисты также пишут для этой аудитории. Эта проблема характерна для многих изданий, рассчитанных и на другие социальные возрастные группы. Как столичному журналисту на наладить контакт с читателями из провинции? На этой почве в редакции... Даже может вспыхнуть конфликт. Это случается, когда авторы и редакторы пытаются доказать друг другу, что именно они лучше всех знают особенности лексики, которую, допустим, используют подростки в Ливерпуле. Необходимо учитывать языковые особенности регионов. Журналисты, работающие в потребительских изданиях, пытаются использовать исключительно столичную лексику, игнорируя диалекты. Это характерно почти для всех потребительских журналов, хотя редакция журнала «Ши» в начале 2005 года приняла решение о запуске шотландского издания. Возможно, так происходит потому, что в Лондоне находятся редакции почти всех журналов, и здесь же живут почти все работающие для них авторы. Но региональные особенности все же необходимо учитывать, тем более принимая во внимание тот факт, что все журналисты того только и говорят о том, как важно знать рынок продаж. Некоторые хорошие примеры использования различных языковых стилей вошли в коллекцию Шины Марго Гибсон. Она спрашивала штатных сотрудников редакции журналов для подростков, почему они используют определенный сленг. В нескольких случаях ее собеседники утверждали, что подобные слова не встречаются в их изданиях и были поражены, когда Гибсон подтверждала обратное. Интересной была и откровенно оборонительная позиция редакторов в ответ на попытки Гибсон выяснить, откуда берутся эти самые загадочные слова. В основном они говорили, что пытаются избавиться от таких стилей, от такого стиля, и одни из них загадоч один из них загадочно сказал, что слово тотси «красотка» – жаргон. Сейчас запрещено в его издании. Вопрос в том, почему они решили не употреблять так такой жаргон, отражающий язык улиц, а следовательно, характерный для подростков. Получается, что автор должен уметь почувствовать отношение редактора к использованию различных языковых стилей. Достаточно искусный автор с зорким глазом и чутким слухом может научиться воспроизводить требуемый для издания стиль – Если вы хотите писать для определенного журнала и если, или если вы уже получили работу в нем, нужно тщательно изучить манеру написания материалов и отметить характерные особенности. Книги в, о фирменном стиле издания также могут быть полезными, равно как и помощь опытных редакторов. Они-то уже точно знают. Все о языковом стиле конкретного издания. Тем не менее, вы можете столкнуться с советами, противоречащими один другому. К этому тоже нужно быть готовым. Индивидуальный стиль журналов. Многие журналы имеют собственный стиль. Так, «Тайм» служит хорошим примером журнала новостей с легко узнаваемым стилем. Даже если статьи на одну и ту же тему пишутся разными авторами, другие серьезные новостные издания, а также профессиональные журналы придерживаются более нейтрального стиля изложения материала. Хотя, например, в тематических статьях всегда более заметна индивидуальность автора. Некоторых журналистов работа над тематическими материалами привлекает именно возможностью самовыразиться. Кстати, многие читатели покупают журнал «The New Yorker», «The Spectacular», «The Rolling Stone» именно ради разнообразия точек зрения авторов и несомненных и достоинств их литературных стилей. Обучение авторским приемам. Первый вопрос, возникающий при обсуждении авторского мастерства, можно ли этому научить. Все еще бытует точка зрения, что авторами рождаются они становятся. Добавок многие считают, что литература и журналистика абсолютно разные вещи. Литературное творчество, по их мнению, требует творческих способностей, воображения, терпения и мистических талантов. Работа журналиста, напротив, выглядит вполне земной, скучной, и тот, кто ею занимается, это просто усталый сочинитель шаблонных фраз. Мысль о том, что авторскому мастерству нельзя научить, постепенно выходит из моды. Причина тому по – популярность обучения журналистики. Большинство хороших журналистов в прежние времена были самоучками. Они получали необходимые навыки непосредственно в редакциях газет и журналов. Но сегодня этот процесс помогает ускорить и упорядочить в университетских и колледжских курсах. Обучение не, помеш... не помешает даже тем авторам, которые от природы обладают даром красноречия и прекрасно владеют языком. Вторая точка зрения о том, что литер... литературное творчество не похоже на журналистскую работу – Как мне кажется, легче всего опровергается перечислением прославленных литераторов, которые работали в качестве журналистов. Например, Даниэля Дефо, в этот список войдут также Сэмюэл Джонсон, Чарльз Диккенс, Джордж Эллиот, Миссис Гаскел, Арнольд Беннет, Оскар Уайльд, Джордж Орел, Том Стоппарт, Джон Дайден, Том Вольф и Джеймс Фентон. По большому счету, суть споров на указанную тему сводится к выяснению следующего: если есть ли, ли различие между, так сказать, высокой и низкой культурой между созданием литературных образов и описанием реальных событий, например, или и то и другое можно считать творчеством, где есть более или менее одаренные авторы. И почему лучшими литературными творениями можно считать только билетристику или лирические стихи? Этого званием вполне достоин качественный репортаж, основанный на тщательном изучении информации и различных интервью. Проблемы подготовки тематических статей будут отдельно рассмотрены в главе 7. Разговоры на эти темы были вынесены в, за пределы университетских аудиторий. Томом Вольфом, в его введении в антологию американских авторов, названную The New, York, The New York Journalism. Стоит отметить, что в Британии в последние годы заметно изменилось отношение к жанру репортажа. Оно стало более уважительным. Это подтверждает появление антологий, подобных The Faber Book of Reportage и The Grant Book of Reportage. Одна из причин снисходительного отношения к репортажу – его банальности, и шаблонность. Это верное замечание. Но причина такого положения дел может быть вовсе не в том, что автор плохо владеет словом. Чаще всего она связана с жесткими рамками, ограничивающими творческий процесс написания новостей. Если, если необходимо сделать быстро... В жесткие сроки и без искажения фактов обычно бывает именно так, то быстрее и проще придерживаться шаблонах формулировок. И совершенно не обязательно, что другую работу тот же автор не сможет выполнить на достойном уровне. И хотя чутью -чуть способностям гениальности, индивидуальному стилю называть и как хотите, научиться невозможно, но можно попытаться освоить определенные техники и навыки, Один из самых надежных способов научиться писать, писать лучше – читать как можно больше разнообразной литературы сделать делать это в буквальном смысле с карандашом в руке. Анализируйте, как автор смог добиться успешного результата, или наоборот, в чем была его ошибка, если произведение читать скучно. Нет смысла рекомендовать здесь конкретных авторов, все-таки это дело вкуса. Универсальные навыки – В этой части мы поговорим о тех необходимых навыках, которым должен каждый журналист обладать. Круг вопросов, обсуждаемых в этой книге, не позволяет даваться в детали. Для журналистов особенно полезными могут быть две книги: English for Journalists, Win for the Hicks, и Essential English for Journalists, Editors and Writers Гаррета Эванса, где затрагиваются вопросы грамматики, синтаксиса, пунктуации и тому подобные Они касаются работы журналиста и содержат соответствующие примеры. Орфография. Орфография или правописание может научиться только практик, способный улучшить эти навыки у своих учеников. Казалось бы, встроенные в современные компьютерные программы системы проверки орфографии освобождают автора от обязанности писать грамматически правильно. Но, как показывает практика, они имеют довольно ограниченные возможности и сами выдают нелепые ошибки. Однако тому, кто уверен, что его знание орфографии оставляет желать лучшего, можно посоветовать пользоваться этими системами, но только для того, чтобы выучить правильное написание постоянно используемых слов. Пунктуация. Бесконечные мученики обучения доставляют начинающим авторам им пунктуацию. Без сомнения, все они изучают правила расстановки знаков препинания еще в школьные годы. Но обычно, к моменту, к моменту устройства на работу, им удается все это успешно забыть. И вот уже тире, кажется, самым неудобным знаком препинания. По поводу пунктуации дам только один завет: внимательно следите за тем, что появляется в печати, и пытайтесь понять, почему тире или запятая поставлены автором именно в данном месте, поскольку именно эти два знака препинания чаще всего используются как попало. Жаргон. Издания, подобные журналам Rolling Stone, The Spectator и The New Yorker, сильно отличаются по стилистике от массовых потребительских еженедельников, ежемесячных журналов. Они находятся где-то посредине, между ними и профессиональными изданиями, использующими собственный словарный запас, хотя в них и не пишется... В таком легкомысленном стиле, как в журналах для подростков. Лексика, которую они используют, не всегда может появиться на страницах обычной газеты, поскольку является жаргонной. По не совсем понятным причинам жаргон часто соотносит с ругательствами. Хотя на самом деле жаргоном называются речи или манера высказывания, которые используются и понимаются определенными социальными группами или людьми, объединенными общими интересами. Для жаргонов характерны слова и выражения, отличные от общего языка. Например, если несколько преподавателей при встрече будут поговорить о проблемах системы высшего образования, отпусках для научной работы, э, трудностях э, на пути получения ученых степеней и тому подобному, то никто не посчитает что их язык грубым или малопонятным. Хотя какой... Такой же разговор мог быть абсолютно неуместным на вечеринке, где остальные гости не относятся к университетским кругам, поскольку окружающие его бы не поняли. Жаргон оправдан на встречи коллег или жур... в журнале, рассчитанном на определенную группу людей с соответствующими знаниями. Но в издании для более широкого круга читателей, немногие из которых смогут его понять, Жаргон нарушает принципы хорошего журналистского тона, особенно, особенно правило о том, что журналистика должна быть простой для понимания. Отсюда следует, что задача журнала, журналиста, работающего для любого издания, быть приводчиком жаргона на общепринятый язык. Во многих специфических областях интересов есть огромное количество слов и сокращений, которые могут оказаться загадкой для непосвященного. Авторы текстов должны быть очень внимательны и не использовать жаргонные слова или выражения без их объяснения. В противном случае они рискуют потерять читателей. И потом, как вы собираетесь писать текст, если не понимаете всех используемых в нем слов. Так можно и исказить сюжет материала. К тому же автор должен уметь отличать жаргон от пустого набора слов. Обычный набор слов – это на звучащая бессмыслица. Такие слова похожи на жаргон, но при внимательном изучении оказываются просто словами напротив значения. Больше всего их любят использовать политики, официальные лица и чиновники из крупных организаций подобных BBC. В официальных документах такой специальный жаргон является основным стилем. Комиссия по борьбе за чистоту языка Plain English Campaign была основана именно для его улучшения. Частично благодаря этому документы про... вроде налоговой декларации или бланков заявления на выдачу паспорта в последние годы стали более понятными. В журнале Private Eye э, регулярно публикуются худшие образцы специальных жар... специального жаргона, особенно из BBC и местных органов власти. Чтобы понять, как возник этот стиль и как избегать, Его в своих работах взгляните в эссе Джорджа Орвелла «Politics and the English Language». Оно написано в 1946 году, поэтому ясно, что тенденции к затуманиванию рассудка читателей появились в Британии отнюдь не в конце XX века. Даже если вы не согласны со всеми выводами Орвелла, на вашем журналистском пути могут встретиться те, кто разделяет его взгляды.